Глава 15 «Жить не любви вопреки, и от любви умирать». Строчка из песни Валерия миладзе «Я не могу без тебя». Сабина. Хэдэ, спасибо, что подвезли. Протягиваю руку и сжимая ладонь старшей заловки. «Прости, не могу обратно докинуть. Надо своих забрать у свекрови». Извиняется Надира. «Ничего страшного, тебе же в другую сторону». Улыбаешься. А глаза грустные. Вздыхает она и смотрит пристально. Мне очень жаль. Я бы хотела, чтобы ты осталась. Но то, что я сказала у родителей, правда. На твоем месте я поступила бы так же. Знаешь, что интересно? М? Mm -hmm. Я всегда думала, что ты очень спокойная, не Считала, что Таир будет давить на тебя своим характером. Но я ошиблась. Уголки ее губ взлетели вверх. Ты, оказывается, маленькая, но сильная. Спасибо, Хаде, за все. Тянусь к ней и обнимаю. У нас десятилетняя разница. И я всегда прислушивалась к Надире. Меня так учили. Да и ничего плохого от нее я никогда не видела. Она может быть временами резкой, но за своих всегда стоит горой. А вот ее младшая сестра такая же мягкая, как я. Поэтому, наверное, именно Надира в семье авторитет. Господи, какой же он дурак. Как он пожалеет. Говорит она мне на ухо. Вот увидишь. Не пожалей. Вы же видели их вместе. Она? Не я. Вот именно. Надира отстраняется и хмурит брови. Она не ты. Когда она уходит, закрываю за ней дверь. И иду в зал, где Ирада с Нафисой развернули бурную деятельность. Что делаете? Спрашиваю, разглядывая их импровизированный шалаш. И стульев, и одеял. «Мы с Кичикопа? «Уйгурский. Младшая мама. Так называют младших тетей. То есть младших сестер мамы и папы. Строим замок!» Деловито заявляет дочь. «Тебе нравится?» «Р» у нее все-таки выходит мягкой, но такой сладкой. Беру дочь на руки и крепко прижимаю к себе. «Очень. А давайте вы построите классный замок, а я съезжу по делам. И завтра мы пойдем в твой любимый детский центр. На батуты!» да! Нафиса хохочет и хлопает. «А ты слушайся, кичи копа. Она мне потом скажет, как ты себя вела». Нафиска Ирада забирает ее из моих рук и говорит ей серьезно. «Сейчас будем искать сокровища. В этой комнате я спрятала подарок для тебя. Мы с мамой выйдем, а ты ищи». «А какой подарок?» Розовый подмигивает ей сестра и опускает на пол. Пока дочка занята поиском игрушки, Мы с Радой выходим в прихожую. Я потихоньку поеду, такси заказала. Тихо предупреждаю сестру, надевает тренч. А обратно как? Ты же с чемоданом будешь. Ксюша обещала заехать за мной в 8. Ну что там? Только одежда и обувь на первое время. Остальное потом заберу. Ксюша одна из двух моих университетских подруг. С ней и Айгерим, мы учились на бухучёте. Только Айка после первого года работы в компании решила что бухучет не для нее, и открыла цветочный, а Ксения стала аудитором. И только я рано выскочила замуж и ушла в декрет, проработав по специальности совсем немного. «Хорошо, созвонимся. Я бы, конечно, с тобой поехала», фыркает и рада, «и дала бы кое-кому просраться». «Кое-кто все еще в командировке. И не забывай, что он в свое время тебе помог». Пожурив сестру, перекидываю через плечо ремешок маленькой сумки. Лучше бы мы тогда взяли деньги у наших. Им возвращать все равно легче. Цокает и рада. Давай потом об этом поговорим. Такси подъехало уже. Не скучайте. И ничего сладкого. Предупреждаю сестренку. И выхожу из квартиры. Через полчаса иномарка останавливается у ворот дома свекров. У меня все еще есть ключи от калитки. Поэтому я не звоню, а открываю ее сама. Во дворе все кажется таким знакомым и привычным что в груди щемит от воспоминаний. На этой лужайке летом мы ставили маленький надувной бассейн, где плескалась нафиска. В жаркие солнечные дни я позволяла ей немного позагорать, и она была такая смешная в детском купальнике и солнцезащитных очках. А чуть дальше, рядом с летней кухней, Мансур, муж Фирузы, жарил шашлыки. Пытаюсь вспомнить Таира на этих посиделках. И не могу. Он всегда был занят а во время последнего семейного обеда и вовсе был со своей второй семьей. Выбрал их, не нас. Подойдя ближе к дому, снова слышу плач свекрови и недовольный бас свекры из открытого окна. Ругаются, что ли? Не может быть. За четыре года не видела ни одного скандала. Я сказал тебе вернуть их домой. Я не вижу, чтобы ты хоть как-то шевелился. Сабина забрала Нафису и уехала. «Сказала, что подает на развод!» Кричит Дада, на чем свет стоит. «Нет, ни она, ни я уже не вывозим этот брак. Как вы не можете понять?» Повышает голос Таир. И я молча ахую от услышанного. Он все-таки вернулся. Я не знала, что так скоро. Думала, время еще есть. Прижимаюсь спиной к холодной стене. И задержав дыхание, жду, что будет дальше. Его последние слова полоснули по-живому. Он, значит, уже не вывозит. «Таир! Балам! Надо сохранить семью! У вас дочка! Сабина! Хорошая девушка! Мы к ней прикипели! Она нам как дочь!» Сквозь слезы умоляет Апа. «А мне хочется крикнуть! Не надо! Зачем вы унижаетесь и унижаете меня?» «Я уже не могу жить просто ради дочери!» Шумно выдыхает Таир. «Я люблю Нафису, но не могу мучить ее мать! Она этого не заслуживает. Медленно погружаюсь в бессильное отчаяние, понимая, что он даже имя мое боится произнести вслух. Для него я просто мать его дочери. Как так можно? Содрогаюсь от громкого удара кулака о стол. Свекор негодует и чертыхается. Мучить не может. А что же ты сразу не пришел и не сказал, что разлюбил ее? Где была твоя честность, когда ты сделал ребенка другой? Она? Та другая вопрошает свекровь. «Она же знала, что ты женат! Вы же работали вместе! Она не могла не знать!» Таир недолго молчит. А когда открывает рот, то из него льется яд, который проникает глубоко под кожу и отравляет организм. Надо было быть честным с ней еще четыре года назад. «Что ты имеешь в виду?» настороженно спрашивает свекровь. «Я никогда не любил Сабину». Внезапно признается он. «Она мне нравилась». Но я не любил ее. Это была моя ошибка. Я думал, женюсь, потому что должен, потому что так надо. Вы же этого хотели. Ты, задыхается его отец, ты нас с матерью теперь обвиняешь? Мы этого хотели? Тебя кто-то гнал? Тебя женили насильно? Нет, твердо и громко отвечает он. Но каждый раз эти разговоры дома, вечные смотрины, которые устраивала мне мама. Я сделал тогда то, к чему вы меня подталкивали. Поторопился, потому что потом я встретил ее и понял, что значит любить по-настоящему. «Идиот!» — орёт свекр. «Как я в тебе ошибся! Я гордился тобой! А оказывается, здесь нечем гордиться!» Все, о чем они говорят дальше, я не слышу. Задыхаюсь от слез, прижимая обе ладони к рту, заглушая плач, чтобы никто меня не услышал. Безуспешно пытаюсь подавить истеричное рыдания так долго копившиеся во мне, пока я лежала в больнице. Звон в ушах такой настырный и громкий, что я глохну и от него, и от жестоких слов моего мужа. Я никогда ее не любил. Не любил. Не любил. Не любил. Бесшумно спускаюсь по лестнице, ступаю на садовую дорожку и, еле волоча ноги, приду к выходу. Выйдя за калитку, ускоряю шаг. Но уже не разбираю дороги, потому что плотная влажная пелена застилает глаза. Шатаюсь, плачу, бормочу себе под нос все, что услышала. Он не любил. Никогда не любил меня. Бубню, как городская сумасшедшая. Не замечаю даже, как задевая плечом прохожую. Не оборачиваюсь, когда мне в спину летит вопрос. «Сабина, что это с тобой?» «Нет, это не я. Это ее тень. Призрак». Жалкая материя. Бегу непонятно куда, сворачивая на улицы, которых не узнаю. Мы живем в частном секторе, где полно уйгурских семей, и все друг друга знают. Таких районов, где обитают наши, в Алматы несколько, а есть еще городские, как мы с сестрой. Не удивлюсь, если я чуть не сбила с ног какую-нибудь соседку, которая потом передаст всем, что Сабина не в себе. А жестокое небо, Забитая черными тучами, темнеет и падает на плечи. Поднимается сильный ветер, что гонит дорожную пыль и играет в растрепанных волосах. Первые капли дождя черными кляксами остаются на земле. С каждой секундой их становится все больше и больше, а потом на город обрушивается беспощадный ливень. Мне негде укрыться и некуда идти. Безвольно сутулившись поворачиваю на безлюдную улицу промокшая до нитки, дрожу и плачу так же горько, как этот проклятый дождь. Думаю лишь о том, что четыре года жила во лжи, питалась ею, насыщалась, принимала за правду чувства, которых не было. И получается, я сама себе их придумала. Придумала, что Таир тоже меня любит. Не замечала ни его частого отрешенного молчания, ни односложных ответов на мои вопросы. Со мной он был холодным. И я принимала на веру, что муж с детства такой. На самом деле никто, кроме его любовницы, не знал его настоящим. Потому что ее, как он сам признался, он любит. Его истинная душа прорвалась сквозь налет холодного самообладания только рядом с ней. А я? Что мне теперь делать? Как жить с сознанием собственной ненужности? Как простить, что не любил? Как принять, что остался со мной только из жалости? потому что родители погибли. Он жил не любви вопреки и умирал от любви к другой, когда ложился со мной в одну постель. Ненавижу, ненавижу, ненавижу. В ушах только шум дождя и собственные мысли. Не видя никого вокруг, делаю шаг вперед и сразу же слышу громкий сигнал клаксона. Поворачиваюсь на звук. Вижу, как на меня летит внедорожник. Зажмуриваюсь и резко отскакиваю назад. Теряю равновесие и падаю на колени. Машина резко тормозит рядом. И сквозь шум дождя до меня доносится взволнованный бас. «Девушка, ну что же вы прямо под колеса лезете? Я же мог вас сбить!» «Знаю. Сама виновата. Чуть не испортила жизнь человеку. Поднимаю глаза и виновато смотрю на незнакомого мужчину. Ливень больно хлещет по лицу, плечам и рукам. Он тоже без зонта». И тоже промок до нитки за считанные секунды. «Девушка, вам плохо?» Спрашивает, нахмурившись. «Так, давайте я подниму вас». Нагнувшись, он берет меня за предплечье и ставит на ноги. Цепляюсь за рукав его куртки и дрожу от холода, страха и злости. Промокла совсем. Говорит он себе под нос. «Пойдемте в машину. Согрейтесь». Я молчу. «Не перечу. Просто нет сил». Просто устала. Сколько раз мама говорила нам с сестрой не разговаривать с незнакомцами. Но вот она я. Сажусь в автомобиль к совершенно незнакомому мужчине. Оно ему надо возиться со мной. Он ведь просто мимо проезжал.